Глава 21. Оборотни тоже страдают. Неожиданное открытие зоологов. «Успокойся! Это ты успокойся!» Кайлан нервно мерил шагами гостиную. Праздник стихийно рассосался, и Аргус, успев вернуться под вечер из форта, тут же не на шутку сцепился с братом. «Ты прекрасно знал, что этого нельзя было исключать. Надеюсь, у нас есть план Б?» «Да пошел ты!» Я впервые видела, чтобы Аргус вспылил. Какой-то измученный и всклокоченный, он даже толком не успел одеться после оборота. Рубашка болталась, застегнутая в крифе в кость Хорошо, хоть штаны не задом наперед. Мы принимали это решение втроем, забыл? И не надо тут строить из себя великого мессию, который все предвидел. «Что с ним, ребята? Скажите мне, что с ним?» Я рыдала в голос, мечась между разгневанными близнецами. Что-то подсказывало, раз Альфа нервничают, ничего хорошего не жди. С ним ничего! злобно рыкнул Кайл, забираясь ногами на стол. А вот нашему переделу полная задница. У нас в запасе есть еще несколько полнолуний. Аргус рассуждал, будто про себя. Скажи это белой твари, которая носом роет землю, потому что чувствует здесь Валю и обязательно что-нибудь придумает, пока мы, три идиота, плутаем в трех соснах, пытаясь всем на свете угодить. И что ты предлагаешь? Аргус рявкнул так, что я вздрогнула. Он подошел вплотную к брату и подтянул за ворот куртки, почти нос к носу. «Ну, я слушаю!» «Баранки кушаю!» Кайл нервно стряхнул его руки и спрыгнул со стола. «В идеале нормальный Альфа сейчас пришил бы двух остальных, забрал себе Валю и вуаля! Оно того стоило, но вместо этого я снова буду подтирать вам сопли!» «Иди к черту, Кайл, иначе подеремся. Аргус устало опустился в кресло. Я прилипла носом к холодному стеклу, вглядываясь в черную полоску леса, где-то, за которой находился форт. В смысл разговора братьев даже вникать не хотелось. Все равно ничего не пойму. Хотелось только одного. Прямо сейчас оказаться рядом с Делом. «Аргус, ты его видел? Как он там?» Не оборачиваясь, я буравила взглядом лес. «Если бы не они, сейчас побежала бы бегом прямо в валенках». «Пока обездвижен ниже пояса», — отмахнулся старший. «Мы это уже проходили, не бойся, ненадолго». Я резко развернулась от окна. На глаза снова навернулись давно сдерживаемые слезы. «Аргус, можно мне к нему?» Всхлипнула, понимая, «сейчас разревусь, потому что никуда он меня не отпустит». Он сидел в кресле, потирая переносицу. «Иди в свою комнату, Диана», — ответил тоном, нетерпящим возражений. «Аргус!» Хотела надавить, но он посмотрел на меня так, что я попятилась. Что-то неуправляемо дикое мелькнуло вдруг в его глазах. Такое бывает, когда зверя загоняют в угол, и он может сотворить что угодно от отчаяния. Пойдем! Кайл подхватил меня под локоть, и я не стала возражать. Он вывел меня в коридор и замер, облокотившись о косяк моей двери. «Не делай глупости, малышка. Ложись спать. Завтра сам отведу тебя к нему». Я встрепенулась. «Правда?», Правда? Уснуть, разумеется, не получилось. Я как бешеная мышь металась по комнате, пытаясь хоть что-то понять, а еще лучше предпринять. Что происходит, черт возьми? Малыш чем-то болен. При чем тут предел? Почему так нервничает Аргус? Осознав, что не усну, пока не получу хоть какие-то ответы, снова вышла в коридор. Дверь спальни Аргуса была открыта, и он тоже ожидаемо не спал. Заглянув, я снова застала его сидящим, уткнувшись в телефон. Только на этот раз я видела его лицо. Он разглядывал что-то с такой щемящей тоской в глазах, что захотелось обнять его и плакать. «Аргус!» «А?» Он словно вынырнул из другой реальности. «Ты почему не спишь, Диана?» Он отключил экран и бросил телефон на стол. «Не могу». «Не волнуйся за малыша!» Аргус поднялся и с хрустом размял плечи. «Завтра привезу его сюда, если хочешь. Отдохни». «Сейчас он удивил меня не меньше Кайлана». «Хочешь, дам что-нибудь почитать, чтобы успокоиться?» И, не дожидаясь моего ответа, отошел к полке с книгами. Такая роскошь была только в его комнате, которая одновременно служила и небольшой библиотекой. По крайней мере, какой-то отдельной библиотеки в усадьбе я не обнаружила. Пока он неспешно блуждал отсутствующим взглядом по книгам, я опустилась в кресло у стола. Не знаю, какой демон шепнул под руку, ведь это совершенно неприлично, но рука сама собой потянулась к телефону. Не понимаю, что на меня нашло. Я ведь даже в Тёмин телефон не лазила без спросу, а тут вдруг нажала кнопку и сразу опешила от увиденного. С экрана на меня смотрела девушка, миловидная, светловолосая, с огромными серыми глазищами и милыми завитушками вокруг лица. На автомате полистала галерею, ее фото было очень много. Только она и больше никого. И пусть у меня нет большого опыта в общении с мужчинами, но могу голову отдать на отсечение, он смотрел на эти фото с безысходной тоской. «Наш гусенька влюблен? У меня нет в этом ни малейшего сомнения. На стол возле меня упала книга, и я чуть не выронила телефон. Аргус молча забрал его из моих рук. «Я ее знаю», — сказала, прежде чем сообразила, где я могла видеть эту девушку, и вжалась в кресло от того, как Аргус вздрогнул. «Что? Повтори!» — произнёс так хрипло, что у меня мурашки побежали по рукам. Нагнулся, пригвоздив меня к спинке кресла, до побелевших костяшек стиснул пальцы на деревянных подлокотниках. Я видела ее в тот день, когда сюда попала, обмирая от страха, проблеила я, потому что сейчас передо мной был не аргус, а какой-то монстр с легкой безуминкой в глазах. Он снова включил телефон и сунул мне под поднос ее фото. Ну да, я и так уже вспомнила. Это та самая блондинка, которую выгнала из своего дома травиата. Длинное касание же попы, мягкий серый взгляд руки аргуса задрожали он зарычал чуть не выронив гаджет где ты видела ее у у гадалки я уже пожалела что сболтнула леди Травиата и выгоняла ее кажется как раз поэтому не хотела иметь неприятности с кем то из волков дословно что она сказала я запинаясь насколько могла вспомнить передала все что слышала в тот день Аргус бродил по комнате ероша волосы а на его лице отражался целый микс эмоций От радости до облегчения. Дрожащими пальцами он открыл электронную карту на экране. «Где?» Ничего не понимая, ткнула пальцем. «Похоже, у травяты будут неприятности. Ну а я причём? У меня из-за нее тоже неприятностей хватает». «Аргус, а кто это?» Поинтересовалась осторожно. «Неважно». Он сейчас напоминал мне обезумевшего от счастья мальчишку, который метался из угла в угол, бормоча что-то невнятное себе под нос. Столько миров, она могла сбежать в любой. А еще она сказала, что работает в пиццерии официанткой. Радостно вспомнила я, окрыленное желанием хоть чем-то ему помочь. Аргус торжествуя улыбнулся. «Сколько в твоем городе пиццерий?» «Я не знаю». «Иди спать, Диана». Он обнял меня и поцеловал в лоб. «К черту все. Будет завтра тебе, Делл. Я обещаю». Аргус, похоже, точно обезумел, потому что впервые меня оставили на попечение Лохматова. И я буду не я, если не воспользуюсь этой ситуацией. Никаких завтра. Солнце давно село, и полоска неба над фортом олела через кроны елей. Нарядные от шапки до ботинок я вырулила на веранду усадьбы. «Куда собралась, сеньорита?» — ухмыльнулся Лохматый, сидя за картами за уже пустым столом в компании трех неизвестных мне волчар и табурета, который, кажется, уже вообразил себя одним из них. «Мы едем в форт», — заявила максимально жестко, натягивая варежки. План был прост, как дважды два. Главное, побольше понтов и непробиваемой ослинной упертости, И я сдвину эту глыбу без домкрата. <смех> — <смех> оскалился лохматый. «Разочарую, крошка. Альфа не велел». «Я слышала, что тебе приказал Альфа». Я подтянула шнурки на ботинках с видом опытного альпиниста, собравшегося в одиночку лезть на Эверест. «Цитирую, не сводить с нее глаз». «За безопасность головой отвечаешь. Так?» «Так». «Там было хоть слово о форте?» «Нет», — недоуменно переглянулся с волчарами лохматой «Значит, запрягай. Моя безопасность предполагает наличие рядом хоть одного из далианов. Это не я сказала, а Аргус. Поскольку двое мотаются черт знает где, я хотя бы точно знаю, где третий. Вези меня к нему. А если откажешься?» Я предвосхитила его, готовая сорваться с губ возражения. «Я отправлюсь туда одна. Пешком». Остановить ты меня не сможешь. Альфа запретил вам ко мне прикасаться. — Гля какая, а! — резонно возмутился лохматый. — Чё скажешь, Грымзя? Оно мне надо к ядрене фене, если белые сейчас сюда нагрянут. Я ж не Кайл пачками, как овец их, резать не умею. — И то правда, — подумав, согласился Грымзя. — Наших в форте сейчас больше. Я удовлетворенно потирала варежки.